Ближе, все ближе к жилью, где поземка стелится, пылит по врагам, где метель столбом, где снежный смерч с полей поднялся, там и она. Летит в поземке, вьется в метели, ни следа не оставит лапами на снегу, не испугнет ни одного подворотного пса, не потревожит домашней твари. Ближе и ближе, и кривится невидимое лицо ее, и дрожат когти. Голодно ей, голодно. Мука ей, мука, кысь, кысь. Вот она подкрадывается к жилью, вот глазоньки-то закрыла, чтобы лучше слышать. Вот сейчас прыгнет на ветхую крышу-то, на остывшую трубу-то. Вот напрягла ноги. В дверь стукнули. Тук-тук-тук. Пиндик -тук -тук. вскочил, как ударенный палкой, страшным криком крикнул Нет! — Ах, вы заняты, голубчик, так я попозже зайду. Из-за двери голос такой знакомый. — Никита Иванович, Господь послал, Господь послал.